Глава 30. Принц Вильгельм. При старом императоре я долгое время добивался, чтобы его внук получил подготовку, соответствующую его высокому призванию. Прежде всего я считал целесообразным вырвать престол наследника из ограниченного круга полковой службы в Потсдаме и приобщить его к иным, невоенным интересам современности. У меня не было возможности добиться назначения его на какой-либо гражданский пост. Сначала примерно ландрат а затем Ригерун с президента, с опытным чиновником в качестве советника. И ограничился попыткой добиться для начала перевода принца в Берлин по военной службе, и там ввести его в соприкосновение с более широкими кругами общества и с различными центральными ведомствами. Существенные препятствия, по-видимому, заключались в сомнениях министерства двора, опасавшегося расходов, которые вызовет пребывание принца в Берлине, и, в частности, необходимость оборудовать замок Бельвью. Место пребыванием принца остался Потсдам, где ему читал лекции обер-президент фон Ахенбах. Кроме того, по желанию принца я получил в 1886 году разрешение его величества допустить принца к документам и делам ведомства иностранных дел. правда против этого резко возражал кронпринц, который 28 сентября писал мне по этому поводу из Портофена, Близгенуи. Мой сын, принц Вильгельм, без моего ведома выразил его величество желания предстоящей зимой ближе ознакомиться с деятельностью наших министерств. Вследствие этого в гаштейне как я узнал, уже имеют в виду его занятия в ведомстве иностранных дел. Так как до сих пор я ни от кого не получил об этом официального уведомления, то вынужден прежде всего доверительно обратиться к вам. Во-первых, чтобы узнать, какое решение уже вынесено. а затем, чтобы заявить, что, несмотря на мое принципиальное согласие на ознакомление моего старшего сына с вопросами Верховного управления, я решительно против того, чтобы он начал с ведомства иностранных дел. Дело в том, что в виду важности предстоящей принцу задачи я считаю целесообразным в первую очередь ознакомить его с внутренними отношениями в своей собственной стране и лишь после основательного их изучения допустить его, хотя бы в некоторой степени, к занятиям политикой, в особенности принимая во внимание его склонность к слишком поспешным и скороспелым суждениям. В его знаниях еще много пробелов, до сих пор ему не хватает необходимых основ, поэтому совершенно необходимо пополнить и усовершенствовать его знания. Этой цели можно было бы достигнуть, прикомандировав к нему гражданского советника, и одновременно с этим или позднее путем его занятий в одном из министерств, ведущих делами внутреннего управления. Но ввиду недостаточной зрелости и неопытности моего старшего сына в сочетании с его склонностью к самомнению и преувеличению, считаю прям-таки опасным уже сейчас допустить его к вопросам внешней политики. Прошу вас рассматривать это сообщение как адресованное лишь лично вам и рассчитываю на вашу поддержку в этом крайне волнующем меня деле. Я сожалел о тех отношениях между отцом и сыном, о которых свидетельствовало это письмо. об отсутствии между ними контакта, на который я рассчитывал. Правда, подобные же отношения существовали в течение ряда лет между его величеством и кронпринцем. В то время я, однако, не мог присоединиться к мнению последнего, потому что принцу было уже 27 лет, между тем, как Фридрих Великий вступил на престол 28 лет от роду, а Фридрих Вильгельм I Фридрих Вильгельм III в еще более молодом возрасте. В своем ответе я ограничился ссылкой на то, что император приказал прикомандировать принца к ведомству иностранных дел. При этом я подчеркнул, что в королевской семье авторитет отца отступает перед авторитетом монарха. Против перевода принца в Берлин император выдвинул в первую очередь несоображение о расходах, а то обстоятельство, что принц слишком молод для повышения в следующий военный чин, которое должно было послужить внешним поводом к переезду в Берлин. Мне нисколько не помогло напоминание императору о его собственном гораздо более быстром продвижении по ступеням в военной иерархии. Взаимоотношение молодого принца с нашими центральными учреждениями ограничивалось подчиненным мне ведомством иностранных дел, с более интересными документами, которого он охотно знакомился, не проявляя при этом склонности к усидчивому труду. Для более основательного ознакомления принца с административной службой, И для того, чтобы наряду с военными элементами, с их товарищескими замашками, ввести в постоянное общение с ним гражданские элементы, я просил императора разрешения прикомандировать к его королевскому высочеству одного из высших чиновников с научным образованием. Для этой цели я предложил помощника статуса секретаря Министерства внутренних дел Герфурта, который знал законодательство и статистические данные в масштабе всей страны, и поэтому казался мне особенно подходящим для роли ментора престола наследника. В январе 1888 года мой сын, по моей инициативе, пригласил к обеду принца и Герфорда, чтобы лично познакомить их друг с другом. Но это знакомство не повело к дальнейшему сближению. Принц заявил, что с такой неопрятной бородой он в детстве представлял себе Рюбецаля и на мой вопрос сам указал, как на подходящую для него личность, на правительственного советника и офицера запаса фон Бранденштейна из Магдебурга. Последний действительно оказался во всех отношениях подходящим для этой цели человеком. По моей просьбе он вступил в эту должность, но уже в середине марта выразил пожелание об освобождении от нее и возвращении в провинцию к своей прежней деятельности. Он встретил очень милостивое обхождение принца и был желанным гостем на всех обедах, но не ощущал пользы от своей службы и не мог свыкнуться с праздной придворной жизнью. Однако его уговорили временно остаться. В июне, когда принц вступил на престол, фон Бранденштейн по его повелению получил назначение в Патсдам с повышением по службе, несмотря на протест соответствующих ведомств по поводу нарушения прав старшинства при продвижении в чинах. Мои старания добиться перевода принца по военной службе в одну из провинций лишь для устранения влияния патсдамской полковой среды остались безрезультатными. Расходы на содержание принца и его свиты в провинции представлялись Министерству двора. еще более значительными, чем в Берлине. К тому же и принцесса была против этого плана. Правда, в январе 1888 года принц был назначен командиром бригады в Берлине. Но быстрое течение болезни отца, в конце концов, не позволило принцу, до его вступления на престол, получить иные впечатления о внутренней жизни государства, чем те, которые могла вызвать полковая жизнь. Наследник престола... Будучи приятелем молодых офицеров, наиболее одаренные из которых, быть может, помышляют при этом только о своей служебной карьере, лишь в редких случаях может рассчитывать на то, что влияние среды поможет ему подготовиться к будущей деятельности. Я глубоко сожалел о тех ограничениях, на которые теперешний император был обречен в прошлом из-за скупости министерства двора. Но этого я не в состоянии был изменить. И вот почему он вступил на престол с взглядами, чуждыми нашим прусским понятиям и нашей государственной жизни. С 1884 года принц вел со мной переписку, временами оживленную. Некоторое недовольство впервые проявилось в его письмах после того, как я при помощи убедительных аргументов, но в весьма почтительной форме, отсоветовал ему две затеи. Одна из них связана с именем Штекера. 28 ноября 1887 года у генерал-квартирмейстера графа Вальдерзея состоялось собрание, в котором приняли участие принц Вильгельм с принцессой придворный проповедник Штекер, депутаты и другие видные лица. Собрание должно было обсудить вопрос об изыскании средств для берлинской городской миссии. Граф Вальдерзей открыл совещание речью, в которой подчеркнул, что городская миссия не имеет какой-либо политической окраски и единственным ее принципом является верность королю и воспитание патриотического духа, что единственным верным средством противодействовать анархистским тенденциям является забота о духовной пище наряду с материальной помощью принц вильгельм выразив свое согласие с высказыванием вальдерзея и согласно отчету помещенному в кроц употребил термин христианско социальная идея по возвращении с собраний принц посетил моего сына и рассказывая происходившем там заметил а все таки в штеккере есть нечто от лютера мой сын который впервые об этом собрании услышал от принца ответил что у штекера быть может и есть свои заслуги и что он хороший оратор но что он, натура неуравновешенная, не всегда может положиться на свою память. Принц возразил, что, тем не менее, Штекер завоевал императору много тысяч голосов, отняв эти голоса у социал-демократов. Мой сын ответил, что со времени выборов 1878 года число социал-демократических голосов постоянно возрастало, а оно должно было бы заметно уменьшиться, если бы Штекер действительно завоевал часть голосов. В Берлине участие населения в выборах незначительно, Но берлинец любит собрание, шум и перебранку, и некоторые из равнодушных избирателей, обычно не голосовавшие, конечно, могли в результате агитации Штекера явиться на выборы и голосовать за предложенного Штекером кандидата. Но было бы заблуждением считать, что Штекера и его агитации убедили значительное число социал-демократов. Вскоре после этого в Лецлингене в связи с охотой состоялся обед, после которого принц показал присутствующим газету со статьей о задачах упомянутого собрания. В беседе, завязавшейся по этому поводу между спутниками принца, мой сын отстаивал взгляд, что Штекера надо рассматривать не как пастора, а как политика. Но в качестве политика он допускает слишком большие крайности, чтобы можно было рекомендовать принцу отождествлять его взгляды со своими. Из Лецлингена мой сын поехал через Берлин прямо в Фридрихсруе, где я к этому времени прочитал несколько статей о так называемом собрании у Вальдерезея и спросил сына о значении этого собрания. Он рассказал о том, что произошло в Лецлингене. Я одобрил его точку зрения, заметив, что пока все это меня не касается. Между тем шумиха поднятой прессы росла, а люди, благомыслящие, посещали моего сына и, имея в виду интересы принца, горько сетовали на то, что принц ввязался в историю, из которой он сейчас не может выпутаться. Приближенные принцы, которые беседовали с ним по этому поводу, были поражены его резкостью и рассказывали, что моего сына чернили перед ним. Камергера фон Мирбах заверил принца, что в декабре мой сын якобы поместил в Норддойче Альгемайн и он резкие статьи, которые для картеля или либеральной прессы послужили сигналом занять позицию против принца и против его штекерианства. В действительности эти статьи были написаны Роттенбургом. Ни сын мой, ни я их никогда не читали. Воздействие этого натравливания мой сын заметил на ближайшем придворном празднестве и на всех последующих. где принцесса, до сих пор благосклонно относившаяся к моему сыну, упорно его игнорировала. Впервые он вновь удостоился внимания лишь накануне отъезда в Петербург, когда на приеме присутствовало государственное министерство в полном составе. У меня не было оснований заниматься этим вопросом, пока принц не обратился ко мне со следующим письмом. Потсдам, 21 декабря 1887 года. К своему сожалению, я узнал, что ваша светлость, по-видимому, не согласна с делом, начатым мною в интересах бедных классов нашего народа. Боюсь, что поводом к извращению моих намерений послужили сообщения, исходившие от социал-демократических газет, к сожалению, перепечатанных многими другими газетами. При тех близких отношениях, которые уже так давно связывают вашу светлость со мной, я каждый день ждал, что ваша светлость обратится за информацией непосредственно ко мне. Поэтому я до сих пор молчал. Но чтобы предотвратить дальнейшие недоразумения и кривотолки, я считаю теперь своим долгом ясно осведомить вашу светлость о действительной сути дела. В прошлом году многие высокопоставленные лица в Берлине и вне Берлина неоднократно высказывали мне пожелание, чтобы время от времени в пользу бедного населения Берлина устраивались большие празднества, сборы с которых являлись бы постоянным пособием для берлинской городской миссии. соизволение его величества императора было предположено устроить кавалерийский праздник под моим покровительством. Но тогда он не состоялся. Осенью снова вернулись к этому проекту, но вследствие тяжелой болезни моего отца он и на сей раз не осуществился. Вместо этого обратились к моей жене с просьбой принять покровительство над Большим благотворительным базаром, как и два года тому назад. Однако принцесса была слишком потрясена все более тревожными о состоянии кронпринца. и выразила пожелание воздержаться также от устройства базара и от других предполагавшихся празднеств. Она предложила обратиться с призывом о широком сборе пожертвований непосредственно ко всем друзьям городской миссии и друзьям нуждающихся. С этой целью предполагалось образовать широкий комитет, состав которого я предложил вступить друзьям этого начинания из всех провинций, и притом преднамеренно из самых разнообразных политических партий и различных вероисповеданий. По моему предложению комитет возглавили. граф Штольберг, министр фон Путкамер, министр фон Гослер, граф Вальдерзея, граф Гохберг и их супруги. 28 ноября мы с женой пригласили на предварительное совещание графа Вальдерзея около 30 человек. Я изложил участникам мои намерения и подчеркнул, что в этом деле христианской любви для меня чрезвычайно важно объединить людей из различных политических партий, чтобы тем самым устранить всякую мысль о политике, и воодушевить для этого общего христианского дела наибольшее количество различных благонамеренных людей. Само собой разумеется, что именно мне в моем затруднительном ответственном и щекотливом положении важно было не придавать этому начинанию политической окраски. Но с другой стороны, я глубоко убежден, что объединение для указанной цели – задача, к которой следует стремиться которая даст самое действительное средство для решительной борьбы с социал-демократией и анархизмом. Городские миссии, уже существующие в отдельных крупных городах империи, представляются неподходящим для этого орудием. Поэтому я с радостью приветствовал предложения, исходившие от различных групп, особенно от либералов, фон Бенда и других, в равной мере распространить предполагаемые начинания на все крупные города монархии. Таким образом, берлинская городская миссия стала бы лишь равноправным звеном в цепи многих других аналогичных городских миссий, и не имело бы никаких преимуществ по сравнению с Магдебургской или Штеттинской миссией. Тем самым, надо надеяться, будут рассеяны подозрения, которые немедленно были искусственно вызваны прессой при помощи преднамеренных искажений. Подозрения в том, что речь будто бы идет о специфически штекеровском начинании. К тому же объединенные городские миссии предполагается поставить под надзор руководство какого-либо видного священника, но во всяком случае не штекера. Причем этот священник также будет членом делового комитета, в который войдут перечисленные выше министры. Таким образом, Берлинская городская миссия, а следовательно вызывающая опасения Штекер, оказались бы в равном положении со всеми остальными миссиями, и его участие в деле руководимым комитетом было бы не больше, чем участие главы городской миссии Лейпцига, Гамбурга или Штеттина. Берлинская городская миссия является учреждением, существующим на регулярные церковные сборы, единогласно санкционированным Генеральным Синодом на его последнем заседании, в том числе даже его либеральной частью. Во всех провинциях наиболее знатные и почтенные люди в течение ряда лет возглавляют благотворительные феррены городских миссий. Я надеюсь, что поддержка этих организаций, привлечения их к этому делу, окажет наилучшую помощь в деле морального подъема масс благодаря сотрудничеству столь благородных сил. Меня возмутило. что посредством лживого, но очень хитрого и хорошо рассчитанного подчеркивания личности Штекера пытались навлечь подозрения на это начинание и ему воспрепятствовать. Несмотря на все достойные признания заслуги этого человека перед монархией и христианством, мы, именно учитывая общественное мнение, отвели Штекеру второстепенную роль в намеченном мною объединении. Как я уже сказал выше, это еще в большей степени необходимо при распространении нашего дела на всю монархию. Уже на самом собрании это было резко подчеркнуто графом Вальдерзея. Так как все начинание лишено какой-либо политической окраски, то для всех партий открыта возможность сотрудничества. А к руководству работы миссии в стране предполагается призвать человека, который отнюдь не является политиком, и ему подчинить отдельные городские миссии. С этой целью будет запрошен также мнение господина министра вероисповеданий. Может ли он предложить подходящую кандидатуру? Мне кажется, что такие люди, как граф Штольберг, Вальдерзея, генерал-граф Канец, граф Гохберг, граф Циттеншверин, фон Бенда, Микель и преданные коллеги вашей светлости фон Путкамер и фон Гослер являются достаточной порокой тому, что дело будет вестись правильным и надлежащим образом и что оно разовьется на благо страны к вязчему упрочению тяжелого и великолепного труда вашей светлости внутри государства. Меня лично воодушевляет только одно – столь часто выражавшееся его величеством желание вернуть отечеству заблуждающейся народной массы посредством совместной христианской деятельности всех благонамеренных элементов из любого сословия и любой партии. Ведь это намерение отстаивает и ваша светлость. В начале сообщения о нашем начинании вызвало широкое одобрение, пока социал-демократические и свободомыслящие газеты не обрушились на это начинание, распространяя самые невероятные подчас бесстыдные инсинуации. Во всяком случае, они достигли того, чего хотели. Многие были озадачены. Но я твердо надеюсь, что уже проявляющийся во многих местах сочувствие к моим истинным непристрастным взглядам послужит на пользу и принесет благословение доброму делу. А гнусные нападки будут только содействовать раскрытию правды и ее разъяснению. Глубокое, горячее чувство почтения и сердечная преданность, которые я питаю к вашей светлости, Я, скорее, позволил бы разрубить себя на куски, чем предпринял бы что-либо причиняющее вам затруднения или неприятности. Служит, по моему мнению, порукой тому, что в задуманном мною деле я не примкнул ни к какой партийно-политической идеологии. Равным образом, большое доверие и теплая дружба, которую ваши светлые всегда оказывали мне, и на которые я с чувством гордости, благодарности и радости неизменно отвечал тем же, позволяет мне надеяться, что после этого разъяснения ваша светлость благосклонно отнесетесь к делу, начатому мною с чистейшими помыслами и с бодрой уверенностью рука об руку со многими преданными и благородными людьми, и не откажете мне в поддержке, которая самым действенным образом рассеет все подозрения. Итак, вкратце резюмирую. Вскоре будет создан деловой комитет с участием министров, который определит общее направление работы. В частности, комитет будет иметь в виду распространение своей деятельности на всю страну. Провинции и их главные города посылают своих уполномоченных, которые являются их представителями и руководят работой на местах. Руководство работой миссии следует поручить подходящему для этого лицу, которое в то же время является членом комитета, например, генерал-суперинтенданту, и руководит всеми миссиями. Время от времени комитет сообщает мне о своих решениях. Я не связан с этим начинанием даже в качестве покровителя, а лишь издали благосклонно содействуя его успеху. Заканчивая на этом свое письмо, желаю вашей светлости счастливого Нового года. Да будет вам и впредь суждено с испытанной и мудрой заботой руководить страной, будь то для мира или для войны. И если суждено разразиться в войне, не забывайте, что всегда наготове рука и меч у того, чьим предком был Фридрих Великий, Один, боровшийся с втрое большим количеством врагов, чем их имеется в настоящее время у нас, и что десять лет упорной военной подготовки не пропали для него даром. В остальном – «Алве Гуэтзолре». С чувством самой преданной дружбы – Вильгельм, принц прусский. За несколько недель до этого принц сообщил мне о другом своем замысле следующим письмом. Патсдам, 29 ноября 1887 года. Мраморный дворец. При сём позволяю себе припроводить в вашей светлости документ, который я составил, ввиду того, что не исключена возможность близкой или неожиданной кончины императора и моего отца. Это краткий указ моим будущим коллегам, германским имперским князьям. Точка зрения, с которой я исходил, вкратце сводится к следующему. Империя ещё молода, а совершающаяся в ней перемена первая за время её существования. При этом власть переходит от могущественного государя, принимавшую выдающееся участие в истории созидания оснований империи, к юному и сравнительно неизвестному государю. «Почти все князья принадлежат к поколению моего отца, и, рассуждая по-человечески, нельзя поставить им вину, если переход под власть нового, столь юного государя, отчасти придется им не по вкусу. Поэтому установленный Божьей милостью порядок наследования должен быть преподнесён к князьям как непреложный совершившийся факт. и, притом, таким образом, чтобы у них не было времени много мудрствовать на сей счет. Поэтому мой замысел и мое желание сводятся к тому, чтобы это обращение после просмотра, а в случае необходимости изменения вашей светлостью, было депонировано в запечатанном пакете при всех миссиях и в случае моего вступления в управление государством, было немедленно передано посланниками соответствующим князьям. У меня прекрасные отношения со всеми моими родственниками в империи. Почти с каждым из них я за это время уже переговорил о будущем, и, пользуясь своими родственными связями с большинством этих правителей, я постарался создать весьма приятную базу для дружеского общения. Ваша светлость усмотрит это из того места моего обращения, где говорится о поддержке советом и делом. Иными словами, старые дяди не должны подставлять ножку милому молодому племянничку. Я часто обменивался мыслями со своим отцом относительно положения будущего императора, Причем я очень скоро убедился, что мы придерживаемся весьма различных взглядов. Мой отец был всегда того мнения, что он один должен командовать, а князья обязаны повиноваться. Я же считал, что князей надо рассматривать не как сборище вассалов, а скорее как своего рода коллег, чьи слова и пожелания следует спокойно выслушивать. Что же касается выполнения, то это другое дело. Мне будет легко, обращаясь с этими господами, как племяннику с дядей, приобрести их расположение мелкими любезностями и подкупить их вежливыми визитами. Позволив убедить себя в правильности моего образа мыслей и действий и дав прибрать себя к рукам, они тем охотнее будут мне повиноваться. А повиноваться придется, однако лучше, если это происходит по убеждению и доверию, чем по принуждению. В заключении выражаю надежду, что желанный сон вернулся к вашей светлости. Остаюсь всегда искренне преданный вам Вильгельм, принц прусский. На оба послания принца я ответил следующим письмом. Фридрихс Роя, 6 января 1888 года. Ваше Королевское Высочество великодушно простит мне, что я еще не ответил на ваши милостивые послания от 29 ноября и 21 декабря. Я так изнемок от болезни и бессонницы, что с трудом справляюсь с повседневной корреспонденцией, и всякое напряжение усиливает мою слабость. На письма вашего Высочества я могу ответить лишь собственноручно. а моя рука уже не повинуется мне с прежней легкостью. Кроме того, чтобы дать удовлетворительный ответ именно на эти письма, мне пришлось бы написать историко-политический труд. Но, по доброй поговорке, лучший враг хорошего, я предпочитаю ответить, насколько мне позволяют силы, чем в непочтительном молчании ожидать укрепления моих сил. Я надеюсь вскоре быть в Берлине и в личной беседе восполнить то, что мои силы не позволяют написать. Приложение к письму от 29 ноября прошлого года Честь имею всеподданнейшее при всем возвратить и позволяю себе почтительнейше посоветовать вашему высочеству незамедлительно сжечь его. Если бы подобный проект преждевременно получил огласку, то произвел бы тяжелое впечатление не только на его величество императора, но и на его королевское высочество кронпринца. А в наши дни сохранение тайны всегда сомнительно. Даже единственный существующий экземпляр, который я тщательно хранил здесь под замком, может попасть в ненадлежащие руки. Если же заготовить десятка-два копии и депонировать их в семи миссиях, то умножится возможность неприятных случайностей и людской неосторожности. Наконец, даже в том случае, если документы будут использованы в соответствии со своим назначением, то если бы стало известным, что они были составлены и заготовлены до смерти правящих особ, это не произвело бы хорошего впечатления. Я был сердечно обрадован тем, что в противоположность более резким воззрениям вашего светлейшего отца Ваше Высочество признаете политическое значение добровольного сотрудничества союзных князей в интересах империи. Не далее, чем 17 лет тому назад мы подпали бы под власть парламента, если бы князья не стояли твердо на стороне империи. И притом добровольно, ибо они сами рады сохранить то, что им гарантирует империя. А в будущем, когда потускнеет ореол 1870 года, безопасность империи и ее монархических учреждений в еще большей мере будет зависеть от единодушия князей. Князья не подданные а союзники императора. Если в отношении их не будет соблюден союзный договор, то и они не будут чувствовать себя обязанным к этому и по-прежнему будут, хотя и считают свои чувства национальными, при первом благоприятном случае искать опоры у России, Австрии и Франции до тех пор, пока император сильнее князей. Так было в течение тысячи лет, так будет и впредь, если снова возбудить старое соперничество между династиями. Оппозиция в парламенте также приобрела бы совершенно иную силу, если бы прекратилась существовавшая до сих пор сплоченность Союзного Совета и баварии и Саксония стали бы действовать заодно с Виндгорстом и Рихтером. Поэтому вполне правильно политика, которая побуждает ваше высочество, обратиться прежде всего к господам родственникам. Но я всеподданнейше советую дать при этом заверение, что новый император будет также добросовестно уважать и охранять договорные права союзных князей, как и его предшественники. Не рекомендуется особенно подчеркивать при этом созидание объединения объединение империи как предстоящую работу, так как князья могут подразумевать под этим дальнейшую централизацию и умаление оставшихся им по конституции прав. Если же в Саксонии, Баварии и Вюртемберге возникнет недоумение, то обаяние национального единства и его могучее влияние рассеется и в новых провинциях Пруссии, а в особенности за границей. Против социал-прочих демократов национальная идея сильнее, чем христианская. Если, быть может, не в деревне, то в городах. Я очень сожалею об этом, но увижу вещи, как они есть. Однако самую прочную основу монархии я ищу не в этих целях, а в королевской власти, носитель которой готов не только в спокойные времена трудолюбиво работать над преуспеянием государства, но и в критические моменты исполнен решимости скорее пасть с мечом в руках на ступенях трона в борьбе за свои права, чем отступить. Такого государя не покинет ни один немецкий солдат, и верной остается старая поговорка 1848 года «Против демократа – помощь только у солдата». Священники могут здесь испортить и мало помочь. Области, являющиеся наиболее сильным оплотом духовенства, бывают и наиболее революционными. В 1848 году в Померании с ее верующим населением все священники стояли за правительство, и тем не менее вся восточная Померания голосовала за социалистов. западенщиков, кобадчиков и скупщиков яиц. Тем самым я перехожу к содержанию вашего милостивого письма от 21 прошлого месяца. Лучше всего начать с его заключительной части, проникнутой сознанием того, что ваш предрок Фридрих Великий. Я прошу ваше высочество следовать его примеру не только как полководца, но и как государственного деятеля. Великому государю не было свойственно полагаться на такие элементы, как внутренняя миссии, Конечно, времена теперь иные, но успехи, завоеванные речами и феррейнами, и сейчас не являются прочной опорой для монархических позиций. К ним применима поговорка «когда быта так прожита». Красноречие противников, ядовитая критика, бестактность единомышленников, немецкая страсть к раздорам и отсутствие дисциплины – все это легко готовит печальный исход на и лучшему, честнейшему делу. С такими предприятиями, как внутренняя миссии в особенности в случае ее расширения до предложенных размеров, По-моему, всеподданнейшему разумению не следовало бы связывать имени вашего высочества, дабы оно не было затронуто возможной неудачей. Никак нельзя точно учесть возможность успеха, раз связи распространяются на все крупные города и таким образом вбирают все элементы и направления, которые уже существуют в местных организациях или могут в них проникнуть. Наконец, в таких феррейнах решающее значение для реального результата имеют не деловые цели, руководящие лица, которые определяют характер и направление феррейнов. Это бывают ораторы и духовные лица, а зачастую также и дамы, одним словом, такие элементы, которые могут быть использованы для политической деятельности в государстве, лишь с большой осторожностью. Я никоим образом не хотел бы, чтобы от поведения и такта этих элементов в какой-либо степени зависело мнение народа о своем будущем короле. Всякая ошибка, всякий неловкий шаг, излишний рвение в деятельности феррейнов дадут республиканским газетам повод отождествлять ошибки феррейнов с их высоким покровителем. Ваше Высочество приводит многочисленные имена почтенных лиц, выразивших согласие на сотрудничество с вами. Среди них я не вижу ни одного, от кого я хотел бы ожидать единоличной ответственности за будущность страны. Кроме того, спрашивается, многие ли из этого списка проявили бы действительно серьезный интерес к делу внутренней миссии, если бы не знали, что Ваше Высочество и Принцессы принимают участие в этом начинании. Я не пытаюсь вызвать недоверие там, где имеет место доверие. Но, как показывает опыт, монарх не может обойтись без некоторой недоверчивости, а ваши высочества слишком близки к этому званию, чтобы не проверять всякий раз, относится ли предупредительность отдельных лиц к делу, о котором идет речь, или к будущему монарху и его милости. Тот, кто желает добиться от вас чего-либо в будущем, уже теперь постарается установить отношения и связи с будущим императором. А много ли людей без тайных помыслов и честолюбия? И даже тот, кто лишён их, не чужд господствующему в наших монархически настроенных кругах стремлению приблизиться к монарху. Если бы не её величество императрица, то Красные Крест и другие феррейны не привлекли бы так много участников. Стремление установить связь с двором способствует любви к ближнему. Это даже отрадное явление не приносит вреда императрице. Иначе обстоит дело с наследником престола. Среди имен названных вашим высочеством нет ни одного без всякого политического привкуса и готовность служить по высокого покровителя имеет в своей основе надежду обеспечить содействие будущего короля лично себе или своей фракции. После вступления на престол вашему высочеству придется пользоваться по своему усмотрению людьми и партиями с осторожностью и с переменной удачей, не допуская при этом внешней приверженности к одной из наших фракций. бывают периоды либерализма периоды реакции. а также господство насилия. Дабы сохранить за собой необходимую свободу действия, надо стерегаться, чтобы общественное мнение не причислило ваше высочество уже в бытность наследником престола к какому-либо партийному направлению. А этого не избежать, если у вашего высочества становится с внутренней миссией органическая связь в качестве ее покровителя. Для меня имена фон Бенда и Микеля являются лишь орнаментом, оба они кандидаты на министерский пост в будущем, Однако в сфере действий миссии они вскоре откажутся от соревнования со Штекером и другими священниками. Уже само название миссии позволяет сделать прогноз, что духовенство наложит свою печать на это предприятие, даже в том случае, если руководящим членом комитета не будет генерал-суперинтендант. Я ничего не имею против Штекера. По моему мнению, у него, как у политика, только один недостаток – что он священник. И как у священника, что он занимается политикой. Я радуюсь его смелой энергии его красноречию, но ему положительно не везет. Успехи, которых он добивает, мимолетные. Он не умеет закрепить и сохранить их. Каждый равноценный ему оратор, а такие имеются, отнимает их у него. Невозможно будет отделить Штекера от внутренней миссии, а его находчивость обеспечит ему в миссии решающие влияние как на своих собратьев по Сану, так и на Мирян. Репутация, которая установилась до сих пор за Штекером, отнюдь не облегчает задачу защищать его или оказывать ему покровительство. Всякая власть в государстве сильнее без него, чем с ним, но на арене партийной борьбы он самсон. Он возглавляет элементы, находящиеся в резком противоречии с традициями Фридриха Великого, и правительство Германской империи не смогло бы на них опираться. Со своей прессой и небольшим числом своих приверженцев Штекер причинил немного хлопот и внес колебания и раскол в мощную консервативную партию. Внутренняя миссии это почва, от прикосновения к которой Штекер, подобно великому Антею, будет постоянно черпать новые силы, и на которые он будет неодолим. Ваше Высочество и ваши будущие министры существенно усложнят свои задачи, если включат в них представительство внутренней миссии и ее органов. Как только евангелический священник чувствует себя достаточно сильным, он также склонен к теократии, как и католический священник. Но справиться с ним при этом труднее, так как над ним нет папы. Я верующий христианин, но боюсь, что мог бы в своих религиозных убеждениях сбиться с пути истинного, если бы, подобно католику, ограничивался посредничеством священника присношениях с Богом. В милостивом письме от 21-го прошлого месяца ваше высочество высказали мнение, что я мог бы еще раньше получить у вас разъяснение по данному вопросу. Однако только последнее письмо вашего высочества ознакомило меня с положением вещей. И для моего ответа нет другой основы, кроме содержания упомянутого письма. Того, что я знал до сих пор, было, правда, достаточно, чтобы вызвать у меня некоторую тревогу по поводу нападок печати на ваше высочество, но я слишком мало верил в серьезность дела, чтобы обратиться непосредственно к вашему высочеству. Лишь письмо от 21-го убедило меня в противном. Ваше высочество соблаговолит снисходительно отнестись к прямодушной откровенности, с которой я высказываю выше свои взгляды. Доверие, которым ваше высочество неизменно оказывает мне честь, и уверенность вашего высочества в моей почтительной преданности позволяют мне рассчитывать на такую снисходительность. Я старый слаб, и все мое честолюбие заключается в желании сохранить за собой милость императора и его преемников, если мне суждено пережить своего государя. Чувство долга повелевает мне честно служить правящему дому и стране до тех пор, пока я в силах. По долгу службы я в ответ на ваше милостивое письмо настоятельно советую вашему высочеству не возлагать на себя до восшествия на оков, связывающих вас с какой бы то ни было политической или церковной организацией. Все союзы, в которых вступление и деятельность отдельных членов зависит от них самих, от их доброй воли и личных взглядов, могут быть эффективно использованы для нападения на существующее и его разрушения, но не для созидания и сохранения. Достаточно взглянуть на результаты деятельности консервативных и революционных союзов, чтобы убедиться в этой достойной сожалению истине. К созидательной деятельности и к сохранению жизнеспособных реформ путем законодательства у нас призван только король, стоящий во главе государственной власти. Послание императора о социальных реформах осталось бы мертвой буквой, если бы его осуществление ожидали от деятельности свободных феррейнов. Хотя они могут заниматься критикой и жаловаться на недостатки, но устранить их они не могут. Неминуемую неудачу своих предприятий члены ферейнов могут тем легче переносить, что впоследствии каждый обвинит другого. Но наследнику престола как покровителю это больше повредит в глазах общественного мнения. Быть в одном ферейне вместе с вашим высочеством лестно и полезно для каждого, без всякого риска для него. Только для вашего высочества дело обстоит как раз наоборот. Каждый член Феррейна чувствует себя возвысившимся и важничает принадлежностью к одному Феррейну с престол наследником Последний же в обмен на значение, который он придает Феррейну своим участием, не получает ничего, кроме опасности неудачи по вине других. Из прилагаемой вырезки из фрази Нингицайтунг, полученной мною сегодня, «Ваше Высочество милостью благоволит усмотреть, как уже сейчас демократия старается отождествить Ваше Высочество с так называемой христианско-социальной фракцией». Те стройки, которые оповещают публику о моей и вашей связи с этой фракцией, печатаются в разрядку. Прайзнингет Сайтунг делает это, конечно, не из благожелательности, не для того, чтобы оказать услугу императорскому правительству. Религиозное и нравственное воспитание юношества является само по себе почетной целью, но я боюсь, что под этой вывеской преследуются другие цели политического и иерархического характера. Лживая инсинуация пастора Зейделя что я его единомышленник и прежде всего в нем и в его последователях вижу христиан, вынудит меня к опровержению, и тогда обнаружится, что между этими господами и мною примерно такое же отношение, как между мной и всякой иной оппозицией против теперешнего правительства его величества. Мне действительно угрожает опасность написать целую книгу. В течение 20 лет я слишком много страдал от происков господ и Кройц-Сайтунг и от евангелических вингорств и не в состоянии говорить о них кратко. Заканчиваю это чрезмерно длинное письмо всеподданнейшей сердечной благодарностью за милость и благожелательное доверие, которое выражено в послании вашего высочества. На это я получил следующий ответ. Подсдам, 14 января 1888 года. Письмо вашей светлости я получил и выражаю свою глубокую благодарность за обстоятельные и подробные изложения соображений, по которым вы считаете нужным отговорить меня от поддержки их городской миссии. Могу заверить вашу светлость, что я всячески старался стать на вашу точку зрения. Прежде всего, я целиком и полностью признаю необходимость воздерживаться от близкого соприкосновения с определенными партийно-политическими течениями, не говоря уже об отожествлении с ними. Это всегда было и моим принципом, который я строго придерживался и проводил в жизни. Но при всем желании я, тем не менее, не могу убедить себя в том, что в поддержке, оказанной мною стремлением городской миссии, можно усмотреть какую-либо политическую позицию. Миссия была, есть и насколько это от нас зависит, и впредь будет исключительно делом любви, посвященным только духовному благу неимущих и облегчению их страданий. Несмотря на ваше письмо, мне не хочется отказаться от уверенности, что при более тщательном рассмотрении ваша светлость, сами признаете правильность этого положения. Поэтому, вполне отдавая должное всем аргументам, противопоставляемым мне вашей светлостью, я не могу отказаться от дела, важности которого для общего блага я твердо убежден. А это убеждение подтверждается бесчисленными письмами и посланиями с выражением одобрения, которые поступают ко мне из всех частей монархии, особенно от католических и рабочих слоев населения. Тем не менее, не могу не согласиться с вашей светлостью в том, что желательно необходимо какой-либо решительной мерой лишить почвы ошибочные предположения, что дело идет о покровительстве особым политическим течением. С этой целью я окажу воздействие на придворного проповедника Штекера. чтобы побудить его отказаться от официального руководства городской миссии и придать этот факт гласности в приличной, не компрометирующей штекера форме. Мне кажется, что такое публичное выступление заставит смолкнуть всякие подозрения относительно моих намерений и моей позиции. Если же этого не случится, то горе им, когда я стану повелевать. Вместе с тем ваша светлость признаете, какое значение я придаю тому, что по мере сил устранить малейшую тень разногласий между нами. Вильгельм, принц прусский. Вышепроведенная переписка вызвала у принца первое – временное недовольство мною. Он думал, что я отвечу на его письмо похвалой в стиле его карьеристского окружения. Я же счел своим долгом в собственноручном письме, размеры которого далеко превосходили мою работоспособность, в письме, написанном, быть может, несколько поучительном тоне, предостеречь его от происков, при помощи которых клики и отдельные лица пытались обеспечить себе покровительство наследника престола. Как форма, так и содержание ответа принца не оставляли у меня никакого сомнения, что мое несогласие с его планами и предостерегающая критика вызвали недовольство. В конце его ответа в форме, соответствующей положению принца, уже было высказано то, что позднее он сформулировал в качестве императора «Кто мне противоречит, того я уничтожу». В настоящее время, оглядываясь на прошлое, я полагаю, что в течение 21 месяца, когда я был его канцлером, Император лишь с трудом подавлял свое желание отделаться от унаследованного ментора, пока, наконец, оно не прорвалось наружу. Расставание, которое я подготовил бы с соблюдением всех внешних форм, если бы знала желание императора, было проведено во внезапной, обидной, я бы сказал, оскорбительной для меня форме. Все же результат постольку соответствовал моему совету, поскольку участие в задуманном христолюбивом начинании прежде всего было ограничено более узким и менее избранным кругом лиц. то обстоятельство, что неодобренная мною инсценировка происходила в доме графа Вальдерзея, содействовало тому, что этот человек, влиятельный в кругу принца, был раздражен в еще большей степени, чем прежде. Раньше мы были друзьями в течение долгого времени, и во время войны с Францией я оценил его как солдата и как политического союзника, так что позднее у меня возникла мысль рекомендовать его императору на военные должности политического характера. При более близком соприкосновении с графом по службе я усомнился в его пригодности к политической деятельности. И когда графу Мольтке, стоявшему во главе генерального штаба, потребовался помощник, я счел нужным запросить мнение военных кругов о Вальдерзее, прежде чем доложил свое мнение императору согласно его повелению. В результате я обратил внимание его величества на генерала фон Каприви, хотя и знал, что он не был обо мне такого уж хорошего мнения, как я о нем. Моя мысль о кандидатуре Каприви в качестве будущего преемника Мольтке В конечном счете потерпела неудачу, как я думаю, вследствие трудности установить между двумя столь самостоятельными фигурами модус вивенди – нормальные отношения, необходимые при дуалистическом руководстве генеральным штабом. Высшим кругам казалось, что легче решить эту задачу путем предоставления поста помощнику графа Мольтке генералу Вальдерзее. Благодаря своему новому назначению последний оказался ближе к монарху и его преемнику на троне. В области невоенной политики его имя стало впервые известно широким кругам в связи с придворным проповедником Штекером, а именно в связи с состоявшимися в ее доме совещаниями о внутренней миссии. В новогоднюю ночь 1887 года мой сын перед отъездом в Фридрихсруе встретил на лерском вокзале принца, который ожидал его и просил передать мне, что история со Штекером является совершенно безобидной. К этому принц добавил, что в связи с этим делом мой сын подвергался серьезным нападкам, но что он, принц, вступился за него.